«Уук!» — попытался объяснить библиотекарь. «Он говорит, а потом что-то упало ему на голову», — перевел Ринцвинд. «Видимо, это случилось, когда мы вошли в пике». «А мы не можем сбросить что-нибудь с корабля, чтобы облегчить вес?» — спросил Марку. «У нас тут столько всего». «Увы, но нет», — ответил Леонард. «Открыв дверь, мы разом потеряем весь воздух». «Но у нас есть дыхательные шлемы», — заметил Ринцвиндт. «Три дыхательных шлема», — уточнил Леонард. Затрещал амнископ. Они не обратили на него внимания. Сокол все еще летел под слонами, и прибор не показывал ничего, кроме магической снежной бури. Но потом Ринцвиндт все-таки бросил взгляд на осколок и увидел, что там, в снежном вихре, Кто-то стоит, сжимая в руках табличку с надписью крупными буквами «Будьте на связи».